Патриция Вентворд. Дело Уильяма Смита. На русский язык. Роман переведен Е. Александровой. Пролог. Концентрационный лагерь в Германии. Рождество 1944 года. Уильяму Смиту снова снится тот же сон. Как и другие заключенные, он провел это рождественское утро больше пяти часов, стоя на площади, в истрепанном белье, под колючим северо-восточным ветром. Некоторые из тех, кто были, там же вместе с ним, падали, чтобы больше никогда не подняться. Уильям же выдержал. Он был сильным и крепким, и он не был измучен тревогой о семье, как другие. Смит не помнил, кто он такой, и, значит, не знал, есть ли у него семья комендант обращаясь к заключенным сказал если у вас есть жены и дети забудьте их вы никогда их больше не увидите